глава 42, в которой описывается забавное приключение с кукольным театром, а также достопримечательные прорицания обезьяны-предсказательницы. Когда наши спутники выехали на проезжую дорогу, они увидели какого-то человека, который быстро шел к ним навстречу, подгоняя мула нагруженного пиками и алебардами. Поравнявшись с ними, он поклонился и прошел мимо. Но Дон Кихот окликнул его. «Остановитесь, добрый человек! Мне кажется, вы идете быстрее, чем этого хотелось бы вашему мулу». «Я очень тороплюсь, сеньор», — ответил человек. «Вы видите, я везу оружие, которое завтра же понадобится», поэтому я не могу задерживаться в дороге. Прощайте. Но если вам угодно знать, для какой надобности я его везу, то имейте в виду, что сегодня я буду ночевать в гостинице неподалеку отсюда. Если вы поедете в ту же сторону, мы там встретимся, и я расскажу вам чудеса. А пока еще раз прощайте. И он так погнал своего мула что Дон Кихот не успел даже спросить, какие чудеса он собирается им рассказать. А так как нашего рыцаря вечно разбирало желание узнать что-нибудь новое, то он решил провести ночь в гостинице, а не заезжать к отшельнику, как предлагал студент. Так они и сделали. Повернули обратно и поехали к гостинице. По дороге наши всадники нагнали молодого человека. Это был статный юноша лет восемнадцати, веселый, бодрый и ловкий на вид. Он держал на плече шпагу. К шпаге был привязан узелок, куда он, должно быть, запрятал свое платье, так как на нем были надеты только куртка из бархата и выпущенная наружу рубашка. На ногах у него — Были шелковые чулки и башмаки с четырехугольными носками по столичной моде. Юноша вполголоса напевал песенку, чтобы не было скучно идти. Когда наши путники поравнялись с ним, он как раз кончал куплет. — На войну меня гонит злодейка-нужда, а достал бы я денег, остался б тогда. — Позвольте спросить вас, молодой сеньор. — Куда вы держите путь? — Вы, я вижу, путешествуете совсем налегке, — сказал Дон Кихот. На это юноша ответил. — Путешествую я так налегке из-за жары и бедности, а отправляюсь я на войну. — Из-за жары это я понимаю, — сказал Дон Кихот. — Но почему по бедности? — Сеньор, — ответил юноша. В этом узелке у меня лежат бархатные шаровары, парные к моей куртке. Если я изношу их в пути, мне нельзя будет нарядиться в городе. У меня нет денег на покупку новых. Поэтому-то я и путешествую в таком виде. Я направляюсь в лагерь пехотного полка, расположенный в двенадцати милях отсюда. Там я запишусь в солдаты а уж начальство сумеет доставить нас до порта, где нас посадят на корабли. Говорят, что это будет в Картахене. Я предпочитаю служить королю на войне, чем прислуживать какому-нибудь бедняку придворному. Вероятно, ваша милость, покидая последнее место, получила какую-нибудь награду? Спросил студент. Если бы я служил испанскому гранду или какому-нибудь знатному вельможе, — ответил юноша. — Я бы, наверное, получил ее. Служба у именитых людей имеет большие преимущества. Можно сразу пройти в поручики, капитаны или получить хорошие наградные. Но мне, злополучному, пришлось служить у людей, которые сами ищут, где бы получше устроиться, и получают такое нищенское жалование — что половина его уходит на крахмальные воротники. Было бы чудом, если бы такой бродяга-паш, как я, добрался хотя бы до маленького счастья. — Но скажите мне, дружок, — спросил Дон Кихот, — неужели за все годы вашей службы вы так и не получили от ваших господ ливреи? — У меня их было две, — ответил паш. Но когда послушник уходит из монастыря, с него снимают рясу и возвращают ему его прежнее платье. Точно так поступили со мной и мои господа. Они отобрали у меня мою ливрею. Вот это уже подлинная скаридность. Но зато теперь вы должны быть счастливы. Раз вы решили покинуть столицу и посвятить себя военной профессии. Нет на свете дела более почетного и полезного, чем служить нашему законному господину, королю, особенно солдатам. На военной службе мы достигаем, если не большего богатства, то во всяком случае, большей чести, чем занимаясь науками. Правда, науки чаще приводят к богатству, но все же военные – обладают каким-то неуловимым превосходством над учеными. Запомните хорошенько то, что я вам сейчас скажу, ибо мои слова послужат вам на пользу и утешение. Всегда отгоняйте от себя мысль о том, что вас могут постигнуть несчастья. Ведь худшее из несчастий смерть. Но если смерть ваша будет доблестной, то вы должны почитать ее величайшим благом. А если вы уцелеете среди битв, состаритесь, станете калекой, то ничто, даже бедность, не умолит той славы, которая по праву принадлежит храброму солдату. Впрочем, правительство уже принимает меры, чтобы обеспечить спокойную старость у вечным воинам ибо недостойно обращаться с ними, как с неграми, которым господа возвращают свободу, когда они состарятся и не в силах больше служить, иначе говоря, выгоняют из дома, отдавая в рабство голоду. Вот и все, что я хотел вам сказать. Теперь садитесь на круп моего коня. Я довезу вас до постоялого двора, там мы вместе поужинаем, а завтра вы отправитесь дальше, и да пошлет вам Бог счастливый путь, как того заслуживает ваше благородное решение. Паш отказался сесть сзади Дон Кихота, но согласился поужинать с нашими путниками на постоялом дворе, а Санчо в это время бормотал про себя. Господи, помилуй моего господина. Ну как это возможно, чтобы тот самый человек, который только что высказал столько разумных и прекрасных мыслей, мог утверждать, что он видел всякие нелепости в пещере Монтиссинус. Ну да ладно, посмотрим, что будет. Уже вечерело, когда они подъехали к постоялому двору Санчо обрадовался, увидев, что донкихот вопреки своему обыкновению, принял его не за замок, а за обыкновенную гостиницу. Как только они вошли, рыцарь первым делом спросил хозяина, где крестьянин, везший оружие. Хозяин ответил, что тот в конюшне расседлывает своего мула. Дон Кихоту так не терпелось услышать, обещанный рассказ о чудесах, что он решил отправиться в конюшню. Однако появление нового приезжего отвлекло его от этого намерения. Приезжий был высокий худощавый человек в костюме из верблюжьей шерсти. Левый глаз и почти половина щеки у него были заклеены пластырем из зеленой тафты. Так что можно было подумать, что вся левая сторона его лица поражена какой-то болезнью. Держался он бойко и развязно, говорил громко и внушительно. — сеньор хозяин, не найдется ли для меня местечко? — закричал он, появляясь на пороге. — Со мной целая компания! — Черт побери! — воскликнул хозяин. «Да ведь это сеньор Маэссе Педро! Добро пожаловать, сеньор Маэссе!» «Да где же ваша обезьянка и театр? Почему я их не вижу?» «Маэссе, маэстро, мастер!» «Они сейчас подъедут», — отвечал человек с пластырем на глазу. «Я поспешил вперед, чтобы узнать, нельзя ли у вас переночевать?» «Да я бы отказал самому герцогу Альбе, только бы приютить на ночь сеньора Майеса Педру», — ответил хозяин. «Тащите сюда обезьяну и театр. У меня сегодня много постояльцев, которые охотно заплатят, чтобы посмотреть на ваших кукол и на фокусы обезьяны». «Ну, в добрый час», — ответил человек с пластырем. «А я согласен сбавить цену». «За представление. С меня довольна, если мне оплатят мои расходы. Сейчас пойду и подвезу сюда тележку с обезьяной и театром». С этими словами он вышел из гостиницы. А Дон Кихот сейчас же спросил хозяина, кто такой Моэссе Педро и про какой театр он говорил. На это хозяин ответил. Это владелец кукольного театра. Он разъезжает по Арагонской ламанче и представляет, как доблестный Гай Феррес освободил Мелисендру. Уж давно мы не видали представления более занимательного и лучше разыгранного. Возит он с собой также и ученую обезьяну. Ее редкостным способностям могут позавидовать не только обезьяны но и люди. Спросите ее о чем-нибудь. Она внимательно вас выслушает, потом быстро спрыгнет на плечо своего хозяина и, наклонившись к его уху, прошепчет ему ответ на ваш вопрос, а Маэссе Педро повторит этот ответ вслух. Обезьяна более осведомлена в прошлом, чем в будущем. И хотя не всегда и не во всем попадает в точку, но, в общем, ошибается редко. Мы думаем, что в нее вселился дьявол. Если обезьяна ответит, то есть, я хочу сказать, если ответит ее хозяин, после того, как она пошепчет ему на ухо, вы платите Маэсса Педро твариала. Это не так мало, и ходит слух, что Педро очень богат. Во всяком случае, Он живет припеваючи, говорит за пятерых, пьет за десятерых, и все это благодаря своей обезьяне и театру. Тут возвратился Майеса Педро с тележкой. В тележке лежал ящик с кукольным театром и сидела большая безхвостая обезьяна с задом словно из войлока, а, впрочем, не дурная собой. Увидев ее, Дон Кихот тотчас же спросил. «Скажите мне, ваша милость, сеньора-предсказательница, что сулит нам будущее? Вот вам два реала». И он велел Санчо передать их Маэссе Педро, но тот ответил сам вместо обезьяны. «Сеньор, этот зверь не отвечает на вопросы о будущем. Он знает кое-что о прошлом». «И немного о настоящем». «Черт побери!» — воскликнул Санчо. «Да я и гроша не дам за то, чтобы мне гадали о моем прошлом. Кому же лучше об этом знать, как не мне самому? Оплатить за то, что я и сам знаю, было бы величайшей глупостью. А, впрочем, если ваша обезьяна знает все, что совершается в настоящее время», «Так вот мои два реала, и пусть их обезьянья милость скажет мне, что сейчас поделывает моя жена, Тереса Панса!» Маэссе Педро не пожелал взять денег и сказал. «Я не желаю получать вознаграждение до тех пор, пока я его не заработал». Тут он дважды похлопал себя правой рукой по левому плечу. Обезьяна мигом взобралась к нему на шею и, наклонив морду к уху хозяина, стала быстро пощелкивать зубами. Продолжалось это ровно столько времени, сколько понадобилось бы, чтобы прочитать недлинную молитву. Затем она быстро соскочила на землю, и Маэссе Педро бросился на колени перед Дон Кихотом и, обнимая его ноги, сказал — «Позвольте припасть к вашим стопам, о достославный рыцарь, воскресивший странствующее рыцарство! О Дон Кихот Ламанчский, чьи доблести превосходят всякую хвалу! О утешение слабых, опоропавших, посох и отрада всех несчастных!» Дон Кихот остолбенел. Санчо был ошеломлен, студент изумлен, и ваш поражен. Хозяин растерялся, крестьянин, ввезший оружие, и как раз в эту минуту, вернувшийся в комнату, разинул рот от удивления. Одним словом, все слышавшие эти слова были потрясены. А Маэссе Педро продолжал. «Ты же, добрый Санчо Панса, лучший оруженосец, лучшего в мире рыцаря, «Радуйся! Твоя добрая жена Тереса жива и здорова! В настоящую минуту она расчесывает лен, а для большей точности я прибавлю, что слева от нее стоит кувшин с отбитым горлышком, а в нем порядочная порция вина, чтобы работа шла веселее». «Этому нетрудно поверить», — ответил растроганный Санчо. Она у меня хорошая женщина, работящая. А что касается вина, так в этом, пожалуй, она и мне не уступит. Теперь я могу сказать, — перебил его Дон Кихот, — что тот, кто много странствует, много видит и много узнает. Никогда бы я не поверил, что на свете есть обезьяны-предсказательницы. Этот славный зверек угадал. Я, Дон Кихот Ламанческий. Правда, обезьяна немного перестаралась в похвалах мне. Но каков бы я ни был, я благодарю небо за то, что оно одарило меня мягкой и сострадательной душой, склонной оказывать добро и никому не делать зла. — Если бы у меня были деньги, — сказал Паш, — Я спросил бы у сеньора обезьяны, что ждет меня в будущих странствиях. На это Маэссе Педро ответил. Я уже сказал, что моя обезьянка не умеет предсказывать будущего. Иначе, чтобы угодить сеньору Дон Кихоту, я бы не взял с вас денег за предсказание. Ну а теперь я расставлю свой театр» и дам в честь этого славного рыцаря бесплатное представление для всех присутствующих. Услышав это, хозяин очень обрадовался и указал Маэссе Педро место, где было всего удобнее расставить театр. Пока Маэссе Педро налаживал свой театр, Дон Кихот задумчиво поглядывал на обезьянку, а затем отвел Санчо в угол и, убедившись, что никто его не слышит, сказал. «Послушай, Санчо, я хорошо присмотрелся к этой необыкновенной обезьяне, и думаю, что этот Маэссе Бедро, несомненно, заключил тайный договор с дьяволом. Дьявол помогает обезьяне отгадывать прошлое и настоящее, а хозяин зарабатывает на этом деньги». Но когда он разбогатеет, ему придется отдать черту свою душу, ибо враг рода человеческого только за такую плату помогает людям. Правда, обезьяна гадает только о прошлом и настоящем, но ведь и дьявол не больше знает. О будущем он может лишь догадываться, да и то очень редко, ибо одному Господу Богу, Да ну, знать времена и сроки. Ясно, что обезьяна говорит по наущению дьявола. И меня удивляет, как на нее до сих пор не донесли святой инквизиции, не подвергли допросу и не выяснили в точности, какая сила внушает ей прорицание. — И все-таки, — возразил Санчо, — хорошо, кабы ваша милость велели маэссе Педро, Спросите у обезьяны, правда ли все то, что приключилось с вашей милостью в пещере Монтесинус? Признаться, я и до сих пор думаю, не в обиду будь сказано вашей милости, что все это обман и выдумка, или в лучшем случае сонное видение. — Хорошо, — согласился Дон Кихот. — Хотя это, по-моему, грешно но я все же последую твоему совету. В это время появился Маэссе Педро, который сказал, что все приготовления окончены, и он просит Дон Кихота присутствовать на представлении, ибо оно того заслуживает. Но Дон Кихот попросил его сначала справиться у обезьяны. Правда ли все, что случилось с ним в пещере Монтесинос? Маэссе Педро тотчас привел обезьяну, посадил ее перед Дон Кихотом и Санчо и сказал «Послушайте, сеньора обезьяна, этот рыцарь желает узнать, правда ли все, что случилось с ним в пещере, называемой Монтесинос? Или же это только ему пригрезилось?» Затем он подал свой обычный знак Обезьяна вскочила ему на левое плечо и, казалось, стала что-то шептать на ухо. Затем Маэсо Педро сказал. «Обезьяна говорит, что кое-что из того, что ваша милость, видели и пережили в пещере — ложь, а кое-что — правда. Вот и все, что она знает. Но если вашей милости угодно получить более подробный ответ то подождите до будущей пятницы. Тогда она будет отвечать на все вопросы. А теперь ее способность отгадывать кончилась. И, как она сказала, не вернется к ней раньше пятницы. — Ну что я говорил? — промолвил Санчо. — Разве я не был прав, когда и наполовину не поверил рассказам вашей милости о приключениях в пещере монтесинус будущее покажет говорил ли я правду санчо ответил дон кихот ибо время выводит на свет солнца все тайны хотя бы они были скрыты в глубочайших недрах земли ну а теперь довольно об этом и пойдем смотреть на представление маэссе педро быть может у него припасена какая нибудь новинка «Какая-нибудь новинка!» — вскричал Моэссе Педро. «В моем театре имеется шестьдесят тысяч новинок. Уверяю вас, ваша милость, что мой театр — одна из самых достопримечательных вещей, существующих на свете. Ну а теперь за дело! Час уже не ранний, а нам предстоит еще много рассказать и показать» дон кихот и санчо послушались и отправились в комнату, где был расставлен театр вокруг театра горели восковые свечи и он казался пышным и блестящим Маесе педро скрылся за ширмами так как он должен был управлять куклами, а перед сценой поставил мальчика своего помощника с палочкой в руках этот мальчик Должен был давать зрителям объяснение, указывая палочкой на появляющиеся фигуры. Все присутствующие частью уселись, частью остались стоять перед театром. Дон Кихот, Санчо, Паш и Студент заняли лучшие места и с нетерпением ждали начала представления. Вдруг за сценой послышались звуки Множество литавр и труп, и грохот пушек. Но вскоре шум этот затих, и мальчик, возвысив голос, начал так. Правдивая история, которую мы представим вашим милостям, Взята слово в слово из французских хроник и испанских романсов Которые знают не только взрослые, но даже уличные мальчишки, В ней рассказывается о том, как сеньор Дон Гайферас освободил свою супругу Мелисендру, томившуюся в плену у мавров в городе сан -Суэнье. Так в те времена назывался город Сарагоса. Взгляните, сеньоры, вот и сам Дон Гайферас играет в кости, как об этом поется в песне. Сидит, играет в кости Дон Гайферас, и позабыл совсем о Мелисендре. А вот выходит на сцену, с короной на голове и скипетром в руке, император Карл Великий, отец Мелисендры. Видя, что зять его занят пустой игрой и ни о чем не заботится, он сердится и бронит его. Обратите внимание, с каким жаром он наступает на Гайфереса. Того и гляди он, а греет его своим скипетром. Иные авторы утверждают, что он действительно здорово отщелкал зятя. Карл требует, чтобы Гай Феррес во что бы то ни стало освободил свою супругу. В противном случае старый император грозит ему позором и бесславием. Я сказал, теперь подумай. Затем, как вы видите, Император покидает взволнованного дона гайферса Дон Гайферес вне себя от гнева. Он далеко швыряет доску и кости и велит немедленно подать оружие. Он просит своего двоюродного брата, дона Роланда, дать ему на время меч. Дон Роланд не соглашается расставаться с мечом и взамен предлагает брату свою помощь. Однако рассерженный гайферс отказывается от его помощи, восклицая, что и сам освободит свою супругу, хотя бы она была заключена в недрах земли. Затем Гайферес берет оружие и уходит, чтобы немедленно пуститься в путь. «Теперь, сеньоры, обратите ваши взоры», на виднеющуюся вдали башню Сарагосского замка. На вышке башни в мавританском платье это несравненная Мелисендра. Тоскуя о Париже и о своем супруге, она смотрит на дорогу, ведущую во Францию. А на галерее замка сидит важный мавр. Это мавританский король Марсилий который держит в плену прекрасную Мелисендру. — Ну вот, — продолжал мальчик, — появляется всадник в Гасконском плаще на взмыленном скакуне. Это сам Дон Гайферос. Он останавливается у башни. Прекрасная Мелисендра не узнает своего супруга и обращается к нему с теми словами, которые известны вам из романса. Быть во Франции придется, а Гайфересе узнай. Я не стану целиком повторять их. Многословие обычно порождает скуку. Взгляните лучше, как Дон Гайферес распахнул плащ, а Мелисендра радостными жестами дает понять, что она его узнала. Недолго думая, она спускается с балкона, чтобы сесть на коня позади своего милого супруга о горе подол ее юбки зацепился за железный край балкона и она повисла в воздухе но милостивое небо может спасти человека и на краю гибели дон гайферрос схватывает ее не заботясь о том что ее роскошная юбка может порваться спускает на землю одним махом сажает позади себя и велит ей покрепче держаться за его плечи он боится чтобы сеньора мелисендра не свалилась ибо она не привыкла к подобным скачкам посмотрите как радостно ржет конь как он гордится своей прекрасной ношей взгляните как они поворачивают выезжают из города и радостные и веселые скачут во Францию. «Счастливый путь, прекрасная чита любовников! Возвращайся с миром к себе на родину! Дай Бог, чтобы вы прожили в счастье и согласии всю вашу жизнь! Да не спошлет он вам, Мафусаилов, век!» Тут Маэссе Педро возвысил голос и сказал. «Говори попроще, не увлекайся». «Напыщенность всегда нехороша!» Мальчик ничего не ответил и продолжал. Однако нашлись праздные зеваки, которые всегда все видят. Они заметили, как Мелисендра спустилась вниз и села на коня, и донесли об этом королю Марсилию. Марсилий тотчас велел бить тревогу. «Взгляните!» как все это быстро делается. Вот уже на всех мечетях звонят в колокола, и весь город гудит от звона. — Ну, мальчик! — вскричал Дон Кихот. — Это чистый вздор — звонить в колокола на мечетях. Да ведь мавры вместо колоколов употребляют литавры и дульсайны, напоминающие наши кларнеты. Услышав эти слова, маэссе Педро перестал звонить и сказал. — Сеньор Дон Кихот, не обращайте внимания на такие пустяки и не гонитесь за точностью. Вы все равно ее не найдете. Почти каждый день у нас представляют комедии, полные нелепостей и несуразностей. И все же они пользуются величайшим успехом и вызывают восторг. — Продолжай, мальчик. Пускай они говорят, что хотят. Пускай у меня окажется столько нелепостей, сколько пылинок в солнечном луче. Все это не беда. Мне бы только набить себе карманы. — Ну что же, вы, пожалуй, правы, — ответил Дон Кихот. А мальчик продолжал. — Взгляните! Сколько блестящих всадников Скачет в погоне за супругами. Гремят трубы, Звучат дульсайны, Грохочут литавры и барабаны. Боюсь, что они догонят беглецов И приведут их обратно, Прикрутив к хвосту их собственного коня. Какое это будет ужасное зрелище! Увидев перед собой столько мавров И услышав такой грохот, Дон Кихот решил, что ему следует помочь беглецам. Он вскочил и громко закричал. — Я не допущу, чтобы в моем присутствии была нанесена такая обида знаменитому рыцарю Дону Гайфересу. — Стой, подлый сброд! Не смей гнаться за ним, не то тебе придется иметь дело со мной! И, перейдя от слов к делу, Он обнажил свой меч, одним прыжком очутился у сцены и с невиданной яростью и быстротой стал осыпать ударами кукольных мавров. Он сбивал их с ног, снимал им головы, калечил и рассекал. Один раз он ударил наотмашь с такой силой, что если бы Моэссе не присел, съежившись на корточке, Дон Кихот снес бы ему голову с такой же легкостью, как если бы она была из марципана. Маэсо Педро закричал. «Остановитесь, ваша милость, сеньор Дон Кихот, опомнитесь! Ведь вы истребляете не живых мавров, а кукол, которые составляют все мое достояние! Горе мне несчастному! Вы сделали меня нищим!» Но Дон Кихот ничего не слышал и не понимал. Он продолжал рубить плашмя наотмашь обеими руками. Через мгновение весь театр валялся на земле. Все ниточки были разорваны, куклы искрошены на куски. Король Марсилий тяжело ранен, а у императора Карла Великого голова вместе с короной разрублена пополам. Все зрители пришли в смятение, обезьяна удрала на крышу, студент испугался, паш перетрусил, и даже Санчо Панса находился в величайшем страхе. Когда буря прошла, он уверял, что никогда еще не видел своего господина в таком бешеном гневе. Разгромив театр, Дон Кихот успокоился и произнес — Хотел бы я в эту минуту видеть перед собой всех тех, кто не верит и не хочет верить, что странствующие рыцари приносят великую пользу человечеству. Подумайте, что было бы со славным Доном Гайферосом и прекрасной Мелисендрой, если бы я случайно не оказался здесь? Конечно, эти неверные собаки настигли бы их, и подвергли всяческим унижениям. И так, да здравствует странствующее рыцарство! — В добрый час пускай себе здравствует! — раздался жалобный голос Моэссе Педру. — А только мне пришла пора помирать. Я так несчастен, что мне остается только сказать вместе с королем Доном Родриго. Был вчера страны владыкой. А сегодня нет и башни, что своей назвать бы мог я. Еще минуту тому назад я почитал себя властителем королей и императоров. В моих конюшнях стояли сотни лошадей, сундуки ломились от множества уборов, а теперь я разорен, унижен, беден и нищ, но хуже всего, что удрала обезьяна» теперь я набегаюсь до кровавого пота прежде чем заполучу ее снова и все это из за безрассудной ярости сеньора рыцаря утверждающего что его призвание защищать сирот восстанавливать справедливость и совершать иные милосердные дела только меня одного не коснулось его великодушие но из за это должно возблагодарить Господа, восседающего на небесном престоле. Видно, рыцарю печального образа было суждено лишить образа и подобия моей фигурки. Слова Маэссе Педро растрогали Санчо Пансу, и он сказал ему, «Не плачь и не горюй, Маэссе Педро, не надрывай моего сердца. Знай, что мой господин Дон Кихот — Человек добрый и совестливый. Когда он поймет, какой нанес тебе убыток, он, наверное, вознаградит тебя, да еще слегхвою. Я был бы вполне удовлетворен, если бы сеньор Дон Кихот заплатил мне за часть сломанных кукол. Тогда и совесть его милости была бы спокойна. Ибо не может спасти свою душу тот, кто сокрушает чужое имущество, не возмещая убытков потерпевшему. — Все это так, но я не понимаю, Моэссе Педро, о каких убытках вы говорите? — спросил Дон Кихот. — О каких убытках? — воскликнул Моэссе Педро. — О обломке, валяющейся на этой твердой и бесплодной земле. Кто разбросал их? как не ваша могучая рука? И кому, как не мне, принадлежали эти куклы? И разве не ими я кормился? — Ну, — сказал Дон Кихот, теперь я окончательно убедился, что преследующие меня волшебники показывают мне настоящих живых людей, а затем превращают их во что им вздумается. Сеньоры! слушающие меня, говорю вам по чистой совести. Все это представление показалось мне действительностью. Мелисендра Мелисендрой, Дон Гайферес Доном Гайфересом, Марсилий Марсилием, Карл Великий Карлом Великим. Вот почему я воспылал гневом, и чтобы выполнить свой долг странствующего рыцаря, решил выступить на защиту беглецов. Во имя этой благой цели я и совершил все, чему вы были свидетелями. Если же дело обернулось иначе, то виноват не я, а преследующий меня злодей. Тем не менее, хотя я и не виновен в моей ошибке, я готов уплатить за причиненные убытки. «Скажите, Маэссе Педро, сколько вы просите за поломанные куклы? Я готов заплатить вам немедленно доброй кастильской монетой». Маэссе Педро поклонился и сказал. «Другого я и не ждал от доблестного Дон Кихота Ламанческого, истинного помощника и защитника всех бедных и неимущих бродяг» пусть сеньор-хозяин и Санчо будут оценщиками и решат, сколько стоят мои поломанные куклы. Хозяин и Санчо согласились на это предложение. Тогда Маэссе Педро поднял с пола обезглавленного короля Марсилия Сарагосского и сказал, «Вы видите, что этого короля невозможно исцелить, поэтому я желал бы, «Если только вы не возражаете получить за его смерть, кончину и уничтожение четыре с половиной реала». «Дальше», — ответил Дон Кихот. «За эту голову, рассеченную сверху донизу», — продолжал Моэссе Педро, беря в руки разрубленного императора Карла Великого, «справедливо будет потребовать пять с четвертью реалов». — Это недешево, — возразил Санчо. Ну — но и не слишком дорого, — сказал хозяин. — Я предлагаю помириться на пяти реалах. — Дайте ему пять с четвертью, — вмешался Дон Кихот. — На четверть реала больше или меньше — это не играет роли. Только кончайте скорее, маэссе Педро. Близится время ужина и я начинаю ощущать голод. — У этой куклы отбит нос и выбит глаз, — продолжал Майеса Педро. — Это прекрасная Мелисендра, и за нее я прошу по совести два Реала и двенадцать Мораведисов. — Черт меня побери, — воскликнул Дон Кихот. — Сейчас Мелисендра со своим супругом Наверное, уже переехали границу Франции, ибо конь, на котором они мчались, казалось, не бежал, а летел. Поэтому прошу вас не продавать мне кота за зайца и не уверять меня, что безносая кукла Мелисендра. Настоящая Мелисендра вместе со своим супругом наслаждаются теперь счастьем во Франции. Каждому воздается по заслугам «Синьор Маэссе Педро, и всем надлежит ходить прямо и мыслить здраво». Увидев, что Дон Кихот снова сел на своего конька, Маэссе испугался, как бы ему не остаться без всякого вознаграждения, и поспешил сказать, «Я действительно ошибся. Это не Мелисендра, а одна из ее служанок. Дайте мне за нее шестьдесят мороведисов» и я останусь доволен расчетом. Так одну за другой расценил он всех сломанных кукол. Когда он кончил, Санчо с хозяином несколько сократили его требования, так что общая сумма убытков составила сорок реалов с тремя четвертями. Санчо вытащил было кошелек, но Маэссе Педро потребовал еще два реала за поимку обезьяны. «Заплати ему Санчо», — сказал Дон Кихот, — «если он и не поймает это животное, пусть хоть напьется в свое удовольствие». Я бы охотно дал 200 реалов тому, кто бы мог с достоверностью сказать, что сеньора дония Мелисендра и сеньор Дон Гайферос Находится теперь во Франции, в кругу своих родных? «Никто бы не мог сделать этого лучше моей обезьяны», — сказал Маэссе Педро. «К счастью, теперь и сам черт ее не поймает». С этими словами пронырливый владелец театра опустил в кошелек монеты, полученные от Санчо, и, отказавшись от участия в общем ужине, раскланялся с присутствующими и отправился на покой. У Маэссе Педро были свои основания отклониться от дальнейших разговоров с Дон Кихотом и Санчо Панзой. Читатели, вероятно, помнят Хинеса де Пасамонте, который вместе с другими каторжниками был освобожден от вагой Дон Кихота в ущелье Сьерра-Морены. Боясь попасть в руки правосудия, этот хинез постарался всячески изменить свою наружность, налепил себе на щеку зеленый пластырь и после разных приключений пробрался в Арагонское королевство. Здесь он обзавелся кукольным театром, а у каких-то христиан, возвращавшихся из берберийского плена, купил обезьяну, и научил ее вскакивать на плечо и шептать ему что-то на ухо. Направляясь в какое-нибудь село с театром и обезьяной, он прежде всего разузнавал, кто там живет и что с кем приключилось. Запомнив все это хорошенько, он являлся в село, давал представление, а затем предлагал посмотреть искусство его обезьяны, объявляя зрителям что она отгадывает прошлое и настоящее, но что мудрость ее не простирается на будущее. За ответы на каждый вопрос он брал дворяла Пасамонте, он же Маэссе Педро, был очень смышлен и ловко дурачил легковерных людей, втайне посмеиваясь над ними. Теперь читателю станет понятно, почему он без труда узнал Дон Кихота и Санчо Пансу. Но как непростодушны были и благородный рыцарь, и его оруженосец, он все же боялся слишком долго их дурачить. Поэтому-то он и отказался от общего ужина и поспешил скрыться в свою комнату. Хозяин был немного огорчен исчезновением Маэссе Педро, но остальные... Весело уселись за ужин. Угощал всех Дон Кихот, и его щедрость не имела границ. К концу трапезы рыцарь вспомнил обещание крестьянина, взвевшего оружие, рассказать о чудесах, и попросил его приступить к делу. Тот не заставил себя долго просить и начал свою историю, которая будет рассказана в следующий Glavie.